Новороссийский удивительный город. Годами можно не видеть людей, а потом за день столько встретишь, что и не верится. — Знакомься, Без. Это Сурен, младший брат Артака. — Вы нормальные вообще? Ваня, отклевываясь, зашел внутрь магазина. — Хоть бы предупредили. До сих пор эта картина перед глазами стоит. — Какие мы нежные! — скривился Без и перевел взгляд на Сурена. — Вот только не нужно так на меня смотреть.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 Ровно до тех пор, пока Мефодиевские не решили, что они главные. И именно так к нам вернулись законы улицы каменных джунглей. Я не стал ввязываться в эти распри и принял сторону большинства. Тем более все мы с одного района и вместе росли. Обожженные занимают самую низшую ступень. А для людей, привыкших к тюремным понятиям, они опущенные. У них свое жилище делают грязную работу, питаются с помойки, иногда участвуют на арене. Что еще за арена? Типа гладиаторских боев? Бейся или умри?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 Посадили туда недавно. Недели две назад пришли люди с Гайдука, по горам провала обошли спустились по Нарзанной как раз на конечную остановку. Наши тогда шарили про косно... по Краснодарской, а тут такой подарок. Не поймите меня неправильно, но так сложилось. Не мы такие. Жизнь такая. Самая глупая фраза, которой можно прикрыть подобные действия. Нашли себе развлечения. Бои на арене. И еще и тотализатор небось присутствует.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 Все-таки не первый день знакомы, да и в конце концов это его личное дело, как распоряжаться своей жизнью. Суран остановил нас примерно посередине состава и детально объяснил местоположение постов и патруля. Я лишний раз убедился, что все происходящее в нашей жизни не случайно. И если для Вани и Беса эти данные были набором незнакомых слов, то я получил полную картину охранной системы завода. Составы закончились, пути постепенно сливались друг с другом.